38 38 В мои обязанности по работе входит, помимо прочего, и уход за садом. Так что я опрыскиваю все живые растения двойной по сравнению с рекомендованной дозой ядов химикатов и сорняки и нормальные растения без разбора. Потом подправляю клумбы с искусственными шток-розами и шалфеем. В этом сезоне Я имитирую деревенский садик. В прошлом году у меня был искусственный французский цветник. В позапрошлом японский сад сплошь из пластиковых растений. Работней сложное выдернуть из земли все цветы, разобрать их и потыкать обратно, только расположив по-другому. Поддерживать их в порядке совсем не трудно. Поблегшие цветы надо просто подкрасить аэрозольной краской. Чтобы шёлковые цветы не махрились по краям, их надо смазать прозрачным мебельным лаком или побрызгать лаком для волос. Искусственный тысячелистник и пластиковые настурции надо периодически поливать из шланга, чтобы не скапливалась пыль. Искусственные розы, закреплённые на отравленных мёртвых кустах, надо немного ароматизировать, чтобы они пахли розами. Какие-то синие птицы расхаживают по лужайке, как будто ищут в траве почиренные контактные линзы. Чтобы ароматизировать розы, я выливаю остатки ядохимикатов из баллончика с распылителем и заливаю туда 3 галлона воды и пол флакона RTernity от Кельвина Кляйна. Искусственные маргаритки я сбрызгиваю раствором ванилина, искусственные астры туалетной водой White Shoulders. Почти для всех остальных цветов Я использую аэрозольные освежители воздуха с цветочным запахом для тимьяна лимонно пахнущего, мебельный лак лимонный. Согласно моему плану по обхаживанию фиртилити холис, я должен предстать перед ней настоящему роду, специально таким грязным, немытым чудовищу. И хотя очень трудно испачкаться должным образом, когда ты садовничаешь, не прикасаясь к земле, от меня пахнет едкими ядами химикатами, и нос у меня обгорел на солнце. Проволочным стебельком пластиковой калы я расковыриваю твёрдую землю и растираю её себе по волосам. Потом скребу по земле пальцами, чтобы набрать грязь под ногти. «Я не буду стараться как-то себя приукрасить перед фертилити Холис. Упаси Боже, только этого мне не хватало». Если я стану стремиться к тому, чтобы как-то себя приукрасить, это будет самый проигрышный ход. Это будет большой ошибкой. Растараться и принарядиться, хорошо причесаться, может быть даже тайком позаимствовать у человека, на которого я работаю, какой-нибудь шикарный костюм, что-нибудь из натурального хлопка в пастельных тонах, почистить зубы, побрызгаться этой штукой, которая называется дезодорант, и заявиться в мемориальный мавзолей Колумбии, на своё второе свидание всё тем же уродом, но с явными признаками того, что я очень старался как-то скрасить своё уродство. Так что вот он я. Прошу любить и жаловать. Лучше уже не будет. Либо принимайте таким, какой есть, либо скажем друг другу прощай. Как будто мне всё равно, что она обо мне подумает. Хорошо выглядеть это не моя задача. Моя задача выглядеть так, как будто во мне присутствует неиспользованный потенциал. Мне хочется выглядеть настоящим, естественным. Вот к чему я стремлюсь. Мне хочется выглядеть как сырой материал, не отчаившимся неудачником, которому необходима помощь, а человеком, в котором таится немалый потенциал для развития. Конечно, мне хочется выглядеть так, чтобы она поняла, что я стою её внимания. Уже постиранный, но пока ещё не отутюженный, чистый, но не лакированный, уверенный в себе, но скромный. Я хочу выглядеть честным, а правда она не сверкает и не блестит. Пассивная агрессия в действии. Задумка такая: пусть моё уродство работает мне на пользу. Исходная планка специально занижена, чтобы контраст был сильнее, контраст с тем, что будет потом. До и после. Лягушонок и принц. Среда, 2 часа пополудни. Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас перекладываю ковер в розовый гостиной, чтобы ворс дольше не вытаптывался. Для этого нужно перетащить всю мебель в соседнюю комнату, в том числе и пианино. Свернуть ковер, свернуть подкладку под ковер, пропылесосить, протереть пол влажной тряпкой. Ковер немаленький, 12 на 16 футов. Потом надо переложить подкладку под ковёр и развернуть её, переложить и развернуть ковёр, втащить всю мебель обратно. Согласно моему сегодняшнему расписанию, это займёт не более получаса. Вместо этого я распушаю притоптанные участки и развязываю узелок на бахроме, который завязали хозяева, те люди, на которых я работаю. Потом я завязываю узелок на бахроме только с другого конца ковра. Так что всё это смотрится так, как будто ковёр и вправду переложили. Слегка сдвигаю всю мебель и кладу лёд во вмятинки на ковре. Когда лёд растает, придавленные ворсинки поднимутся, как будто так и было. Я очищаю из ботинок блестящий крем. Встаю перед зеркальцем для макияжа, которым пользуется та женщина, на которую я работаю, и мажу себе в носу её тушью, пока волосы у меня в надрях не становятся чёрными и густыми. Потом иду на автобусную остановку. В рамках федеральной программы поддержки уцелевших нам положен бесплатный проезд на автобусе. Проездной выдаётся на месяц. На билете стоит печать: собственность Министерства трудовых ресурсов. передаче другим лицам не подлежит. Всю дорогу до мавзолея я убеждаю себя, что мне всё равно придёт fertility или нет. У меня в голове полная каша из полузабытых молитв, которым меня научили в церковное общине. Мишанина из старых молитв и иктиний. Пусть моя жизнь состоит целиком из служения, пусть труды мои станут моей благодатью, в трудах моих обрету я спасение, да не будет напрасным моё усилие. трудами своими до да спасу я мир. Но на самом деле я думаю: пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста, пусть Хертиле Тихолис придёт. Вхожу в мавзолей. Как всегда там играют дешёвые перепевы, настоящей красивой музыки, чтобы тебе было не так одиноко. Все те же 10 песен, только мелодия без слов. Их включают лишь в определённые дни. В старых галереях, в крыле безмятежности и новой надежды музыки нет вообще. Играет она очень тихо, так что надо прислушиваться, чтобы её услышать. Эта музыка утилитарная и практичная, как обои на стенах, музыка как прозак или ксанакс для контроля над чувствами, музыка как освежитель воздуха. Прохожу сквозь крыло безмятежности и не вижу fertility. Прохожу через веру, радость и покой, но её нигде нет. Забираю с полочки у какого-то склепа букетик пластиковых роз, чтобы прийти не с пустыми руками. Иду в направлении ненависти, злости, страха и смирения. И вот она, Фертилити Холлес, с ее огненно-рыжими волосами, стоит перед склепом 678 в умиротворении. Она ждет, пока я к ней не подойду. Ждет 240 секунд. А потом оборачивается и говорит «Привет». Это не может быть та же самая женщина, что кричала в оргазме в телефонную трубку. Я говорю: "Привет". У неё в руках букетик каких-то искусственных цветов, ярко-оранжевых и вполне симпатичных, но я бы не стал воровать такие. Сегодня на ней платье из парчи, типа той, из которой шьют шторы, белый узор на белом же фоне. Оно смотрится жёстким и огню упорным. Грязя отталкивающим и немнущимся, скромная, как мать невесты на свадьбе, в своей плиссированной юбке и с длинными рукавами, она говорит: "Тебе тоже его не хватает". И я говорю: "Кого?" "Тревора", отвечает она. Она стоит босиком на каменном полу. "Ах, да, Тревор", говорю я себе, мой тайный любовник. Я и забыл. А вслух говорю: "Да, мне тоже его не хватает". Её волосы словно стог сена, оставленные на просушку. А он тебе не рассказывал про наш круиз? Нет. Это было полностью незаконно. Она смотрит вверх на динамик под потолком, разрисованным облаками и ангелами. Из динамика льётся тихая музыка. Сперва мы с ним брали уроки танцев. Мы выучили все бальные танцы. Как они там называются? Ча-ча-ча и фокстрот. Румба и свинг. Вальс. Вальс — это проще всего. Ангелы на потолке играют нам свою музыку, играют почти минуту. Они пытаются что-то сказать в фертилити, и она их слушает. Сейчас. Она оборачивается ко мне, забирает у меня цветы и кладет их вместе со своим букетом на ближайшую полку. Она говорит, ты же умеешь танцевать вальс, да? Нет. Быть такого не может, чтобы ты знал Тревора и не умел танцевать вальс, говорит она и качает головой. Наверное, она представляет себе, как мы с Тревором вместе танцуем, вместе смеёмся, занимаемся анальным сексом. Эти образы у неё в голове, они мне будут мешать, и ещё мысль о том, что я убил её брата. Она говорит: "Разведи руки в стороны. И я делаю так, как она говорит. Она встаёт передо мной, лицом к лицу, близко-близко, почти вплотную, и кладёт одну руку мне на шею. Другой рукой она берёт мою руку и отводит её в сторону. Она говорит: "Свободную руку положи мне на лифчик". И я делаю так, как она говорит. На спине, говорит она, и отстраняется от меня. "Положи руку мне на лифчик там, где он пересекается с позвоночником". Я делаю так, как она говорит. Теперь она объясняет, что делать с ногами. Шагнуть вперед левой ногой, потом правой, потом подтянуть левую к правой, а она будет делать то же, но в противоположном направлении. «Этот шаг называется коробочка», — говорит она. «А теперь слушай музыку». Она считает. Раз, два, три. Музыка играет. Раз, два, три. Мы считаем за разом раз, снова и снова, и на каждый раз делаем шаг. Мы танцуем. Цветы у склепов в стене — как будто тянутся к нам лепестками мраморный пол под ногами ровный и гладкий мы танцуем свет сочится сквозь витражи статуи стоят в своих нишах тихая музыка из динамиков отражается от камня слабеньким эхом звук как будто плывёт в восходящих и нисходящих воздушных потоках мы в вихрежении аккордов и нот мы танцуем